92. Через две недели. Прижимая к бедру упаковку из шести бутылок пива, Зик возился с ключами, пытаясь открыть замок парадного входа. Со щелчком дверь отворилась. Зик вытер ноги о коврик, лежащий идеально ровно. По пути на кухню он вытащил из левого кармана два счета, один за обед, второй из винного магазина. Вместе со сложенной вдвое визиткой шустрой новенькой сотрудницы, только что поступившей на работу в отдел ветеранов. С каждым месяцем в довере появлялись свежие лица. Немногие долго выдерживали на базе. Он выбросил бумажки в мусорное ведро. Красная резинка для волос, принадлежавшая дочери, больше не лежала у тостера. С недавних пор Зиг носил ее на запястье. — У вас нет новых сообщений, — деревянным голосом возвестил автоответчик, после того, как Зик нажал кнопку. — Как и вчера, и позавчера тоже. Через две минуты хозяин дома сидел во дворе с традиционной бутылкой пива в руке. — Как вы сегодня вечером, дамы? — пропели пчелы. Зик открыл крышку улья и добавил корм кашицу из сахара и воды, которую называл пчелкин кекс. Сев в любимый ржавый шезлонг, он отложил пальто в сторону. Последнюю пару вечеров погода сменила гнев на милость. Пока еще всего 13 градусов, однако Зиг намеревался сполна воспользоваться передышкой после заморозков. — Кстати, сегодня прислали нового кондимена, сообщил Зиг пчелам, в чьем доме? и на входе в него кипела жизнь. Пчелкины кексы всегда вызывали радостный ажиотаж. Твиксов больше нет, зато есть новая МНДМ с карамелью. Вы представляете, твиксов нет, кощунство. Чем можно объяснить столь неграмотное решение? м м прогудели пчелы. Согласен, предвзятость на почве культуры как в случае с тестом на проверку академических знаний, сказал Зик, отхлебывая пиво и облизывая губы. Он еще минут двадцать провел в шезлонге, потягивая пиво и наслаждаясь концертом пчелиного оркестра. Небо осветил лунный серп, в воздухе кружилась одинокая заблудшая пчела, выписывая неровные восьмерки и временами натыкаясь на деревянный забор. Охранница? Нет, это крупнее, с длинным телом. Сборщица. Их первыми высылают из улья, потому что они всегда находят дорогу назад. Зиг понаблюдал за пчелой, описывающей кривые мертвые петли и бьющийся о забор, как пьяная или беглянка. Если подумать, странно выходит. Сборщицы – самые старые члены роя. Они массой гибнут каждый сезон однако ни перед чем не останавливаются. Пройдет еще несколько месяцев, появятся первые цветки. Сбор нектара начнется всерьез. Тысячи пчел будут летать на расстояние до четырех миль, чтобы накормить улей. Сборщицы упрямы. Зиг сотни раз, возвращаясь домой, находил кувыркающуюся в траве пчелу под завязку, нагруженную пыльцой и нектаром отчаянно пытающиеся добраться до улья. Удивительное создание, беззаветно преданное своему делу. И все же, несмотря на десятилетия активного изучения поведения сборщиц, ученые не могли ответить на один вопрос – где они умирают? Каждый день сборщицы покидают улей, чтобы вернуться обратно. «Из дома – домой, из дома – домой». Однако по неизвестной причине 99% из них заканчивают жизнь вне улья. Это не случайность, это характерная черта, инстинкт, закон природы. Многие годы Зиг, как и ученые, полагал, это делается для защиты роя от болезней и заразы. Или по закону Дарвина слабым сборщицам доставало сил, чтобы улететь, но не хватало на обратную дорогу. Но в этот вечер, сидя в шезлонге и наблюдая за бесполезными кульбитами одинокой пчелы, он невольно представил себе, что своим крохотным разумом она чуяла, что ее ждет, что конец близок. Улетая в последний раз, уже не надеясь принести пользу своему улью, пчела решила, что у нее еще есть шанс, малюсенький шанс, отправиться в «Последнее приключение». И кто знает, может, даже не одно? Допив пива, Зиг достал телефон. Палец на мгновение завис над символом Фейсбука, но тут же ткнул в браузер и быстро перешел на страницу с вычурными названиями «Турфирм», запомнить которое нормальному человеку было просто невозможно. Тип рейса. В один конец. Куда? Зиг посидел немного, чтобы убедиться, не погорячился ли. Откуда ни возьмись, нахлынуло воспоминание о том, что говорил великолепный Цезарь о различиях между видами фокусов. Их всего четыре. У тебя что-то появляется, что-то исчезает, ты меняешь что-либо местами, и последний, который понравился Зигу больше всех, ты превращаешь одно в другое. Его взгляд упал на запястье с красной резинкой для волос. Неплохо бы снова попираться поездить по свету, посмотреть мир и поделать добро. Так с чего начать? Зик ввел в строку поиска новый Орлеан. Говорят, в это время года там хорошо. Смерть бывает разная, размышлял Зик, и жизнь тоже. Этому не учат на курсах тоната практиков. Иной раз нужно похоронить прежнюю жизнь и начать новую.